Был уже два часа как в пути. Таким образом, в конце концов случилось худшее, что только могло случиться. Первый курьер, несший известие о смерти Петра, в Марсиле в последнюю минуту с трудом но попал таки на корабль с грузом мушкетов. Корабль уже снимался с якоря, чтобы отплыть в Стамбул. Второму курьеру прибывшему в Марсель чуть позднее пришлось ждать два дня, прежде чем нашелся корабль, плывший в Стамбул с грузом легких гаубиц. Последним в Стамбул отплыл, наняв с этой целью скромное парусное судно с капитаном и командой Пётр Кукань из Кукани, которого задержали в пути не только прелести, которые он вкусил по дороге в Марсель, но ну и полная турецкая экипировка, заказанная им у лучшего марсельского портного, поскольку три месяца назад, покидая Стамбул, он переоделся матросом, а теперь хотел явиться туда в полном параде. А в Стамбуле как-то вечером, почти месяц спустя после этих событий, достопочтенный хранитель сокровищ Паша Абеддин, Дефтердар Эфенди, Тот самый, кто, как мы помним, пользовался дурной репутацией из-за того, что в свое время чуть не спятил после финансовых жертв, которые ему пришлось возложить на алтарь военного ведомства, объявился на рыночной площади нагишом, вернее, в одном халате без воротника, оторванного в приступе ярости и печали, и подав непривычки, уже в сумерках посетил французского посла господина Данкетиля проникнуть к нему в дом через черный ход. Паша Беддин и господин Данкетиль были старинные приятели, и поскольку мусульмане не могли встречаться с христианами открыто, оба пожилых господина виделись тайком, чтобы раз или два в неделю никем не замеченные сыграть в пике. Как и всегда, они удобно устроились в обтянутых чалоунами креслах возле круглого столика у камина, где тлело дубовая полена, скорее для создания уюта, чем для тепла, ибо дни стали погожие, намереваясь перед началом игры выпить знаменитого Бургундского, которое посол распорядился доставлять ему с родины. Паша Абеддин... В душе европеец любил эти минуты, проходившие в атмосфере, ничем не напоминавшей о Востоке, в удобном кабинете, обставленном превосходной современной мебелью в селе Генриха IV, где вместо противно шаркающих от чрезмерного угодничества сутулившихся рабов Непринужденными шагами вышкаленного коммердинера неспешно подходил личный слуга-посланника, одетый в серую ливрею, и ублажал обоих собеседников вином и куевом. Господин Данкетиль был на этот раз в дурном расположении духа, и, спрошенный о причине своего расстройства, махнул рукой, словно отгоняя муху, «Ах, сплошная ерунда!» — произнес он. «Все несчастья мира происходят от того, что такие люди, как я, кто находится в гуще жизни и за дня в день ведет борьбу с жестокой реальностью, приходится танцевать согласно инструкциям бюрократов, которые ни о чем не имеют понятия. А мне это надоело, лучше уж все бросить. Вернуться в свои туринские владения И до самой смерти выращивать картошку и капусту. Право сам удивляюсь, отчего я не сделал этого раньше, И почему все еще торчу в этом городе, Где полно клопов, Где человек годами не видит солнца, Потому что оно скрыто за тучами коршунов. В Турине нет никаких коршунов, Там небо голубое чистое, как сталь. Мои имения лежат не в той части Турина, которую называют Садом Франции, а несколько в стороне, на равнине Дамбуаз,